Царь не вымолвил ни слова, Кликнул тотчас стременного. «Что? Опять на океан?» Говорит царю Иван, «Нет уж, дубки, ваша милость, уже то мне все сбилось, не поеду ни за что». «Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры их под них сложить. Первый, думаю, налить эти краев водой ступеной, а второй водой вареной, а последним молоком вскипятя ее ключом. А вот, кальхума, ты же должен постараться». Пробы ради искупаться в этих трёх больших котлах, в молоке и в двух водах. Вишь, откуда подъезжает, речеван тут начинает шпарить, только поросят, да индюшек доцеплят. Я же, глягань, не поросёнок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодной, так оно, искупаться бы можно, А подваривать, как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить. Царь, затрясший бородою, что рябиться мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеленья, Я отдам тебя в мучение, прикору тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вот отсюда, боли злая, тут Иванушка, рыдая, Поплелся на сеновал, где конек его лежал что Иванушка не весил, что головушку повесил говорит ему конек чай наш старый женишок снова выкинул затею Иван коньку на шею, обнимал и целовал, ой, беда, конек сказал, царь в конец меня сбывает, сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной, молоко же кипяток, говорит ему конек, вот уж служба, так уж служба.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 Царь на это согласится, вот как я хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на тебя два раза впрыснул, громким посвистом присвисну, ты, смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй, там в котел с водой вареный, а оттуда в студеный, а то молись и спокойно спать ложись». Другой день утром рано разбудил конек Ивана, гей-хозяин, полно спать, время службу исполнять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю на двор, там котлы уже кипели.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 Вот Иван котлам поднялся, глянул в них и зачесался. Что ж ты, Ванюша, стал? Царь опять к нему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» Говорит Иван, «Не можно ли, ваша милость, приказать горбункаха мне послать? Я б в последний с ним простился». Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунках ему послать. Тут слуга конька приводит.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 Вот он в платье нарядился, царь-девица поклонился, осмотрелся подбодря, с важным видом, будто князь. Экоди диво! Все кричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить, я хочу царицей быть, Люблю я вам? Отвечайте, если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. И царица замолчала наива. Показала, Люба, Люба Все кричат, за тебя хоть в самый ад Твоего ради талана Признаем царя Ивана Пушки с крепости палят В трубы кованы трубят Все подвалы отворяют Бочки с фряжским выставляют Во дворце же пир горой Вина льются там рекой За дубовыми столами пьют Бояре князьями Сердцу Люба «Я там был!»